В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков. Если же кто и производил образ, кто делал это большую частью для собственного удовольствия, особливо если на вазу находились заманчивые для глаз предметы. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота». Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возницы, больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем пыльном рысаке, поворотил в темную узенькую улицу. Рыжий юноша с веснушками по всему лицу выглянул из окна. Заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел старик, Остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкрапкался, наконец, из-под кирпича, Янкель обратился к нему и сказал, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но однако ж он надеется доставить ему свидание. На лице Тараса вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, Той, которая посещает человека в последнем градусе отчаяния. Старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши. — Слушайте, вы все на свете можете сделать. Выкопайте хоть со дна морского. Освободите мне моего стапа. Дайте случай бежать ему из дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал 12 тысяч червонных,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 то уж никто на свете не сделает. Сиди тут, вот ключ, и, и не впускай никого. Они вышли на улицу. Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко, как они остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно. Он слышал опять повторяемое Мордахай! Мордахай! Наконец в конце улицы из-за дома замелькали фалды полукофтанья. Тощий человек, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, приблизился к нетерпеливой толпе, и они на перерыв спешили рассказать ему, причем Мордахай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Минуты две спустя они все вместе вошли в комнату к Тарасу. Мордахай приблизился к нему,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 Только пусть им не будет на том свете счастья. Ой, Веймир, что это за корыстный народ? И между нами таких нет. 50 червонцев я дал каждому, а левентарю... Хорошо, веди меня к нему. Вся твердость возвратилась к Тарасу. Он согласился на предложение переодеться иностранным графом, для чего платье успел припасти дальновидный Янкель. Была уже ночь. Рыжий хозяин дома вытащил тощий тюфяк, накрытый рогожей, и разослал его на лавке для бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфике. Рыжий выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полу кафтанье и отправился со своей жинкою во что-то похожее на шкаф. Двое детей их, как домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал. Он сидел неподвижен, держал во рту люльку и пускал дым Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари Он уже толкнул ногою Янкеля «Вставай и давай твою графскую одежду» В минуту оделся он, вычернил усы и брови Надел над теми маленькую темную шапочку И никто бы из самых близких к нему казаков не мог узнать его По виду ему казалось не более 35 лет Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему. Улицы еще спали. Бульбы и Янкель пришли к строению, низкому, широкому, и с одной стороны его выкидывалась длинная узкая башня. Тут были и казармы, и тюрьмы, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой двое часовых играли в какую-то игру. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал. «Это мы, слышите, паны? Это мы! Ступайте!» Сказал один из них, отворяя дверь. Они вступили в коридор узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху. Тарас увидел порядочное количество гайдуков в полном вооружении. «Кто идет? Нам никого не велено пускать». «Это мы? Ей-богу, мы ясные паны». «Ничего не знаю». «Сказано тебе, не велено, и все тут». К счастью, в это время подошел какой-то толстяк, который по всем приметам казался начальником. «Пан, это ж мы!» Вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить. Пропустите сто дьявола в чертовой матке и больше никого не пускайте. Та саблей, чтоб никто не скитал и не собачился на полу. Продолжение красноречивого приказа уже не слышали наши путники. Наконец они подошли к тому месту, где коридор оканчивался. Янкель обратился к одному из стражей. А что, можно теперь? Можно. Только не зная, пропустят ли вас в эту тюрьму. Теперь уже нет Яна, вместо его стоит другой. Ай-яй. Это скверно, любезный пан. Иди. Янкель повиновался. У дверей подземелья стоял Гайдук с усами. Янкель съежился в три погибели почти боком. Подошел к нему. Ваша если вы можете...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 Да и пусть муж трует полки. Гайдук поправил усы, причем глаза его совершенно развеселились. Что за народ военный? Ох веймир! Что за народ хороший? Шнурочки, бляшечки! Так от них блестит, как от солнца! А цурки, где только увидят военный? Хай-яй-яй! <свят> Прошу пана оказать услугу. Вот князь приехал из чужого края Хочет посмотреть на казаков Он еще роду не видел Что это за народ казаки Появление иностранных графов и баронов Было в Польше довольно обыкновенно Они часто были завлекаемы любопытством Посмотреть этот полуазиатский угол Европы Московию и Украину Они почитали уже находящимися в Азии И потому Гайдук, поклонившись Почел приличным прибавить Несколько слов от себя Я не знаю ваша ясную Зачем вам хочется смотреть их Это собаки, а не люди И вера у них такая, что Никто не уважает Врешь ты, чертов сын Сам ты собака Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают Это вашу Еретическую веру не уважаю А я знаю, приятель, ты кто? Ты сам из тех, которые уже сидят у меня Пан, пан, уйдем скорее Видите, какой тут нехороший народ? Деньги взял, а показать не думаешь? Нет, ты должен показать Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь Но отказывать. Ноги говорю я вам, скорее, скорее! Пан, пойдем! Ей-богу, пойдем, цурым. Пусть им приснится такое, что плевать нужно. Пойдем. Пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить. Ой, пан! Зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже. Пойдем. Площадь, на которой должна была производиться казнь, Нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон. Тогдашний грубый век Это составляло одно из занимательнейших зрелищ. Из толпы высовывал свое толстое лицо мясник, Наблюдая весь процесс с видом знатока. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари, Но большая часть была таких, которые на весь мир И на все, что не случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич в военном костюме. Он стоял с каханкою Своею Юзысию. Он ей растолковал совершенно все Так что уже решительно Не можно было Ничего прибавить Вот это, душечка Юзыся Весь народ, что вы видите Пришел за тем Чтобы посмотреть, как будут казнить преступников А вот то, душечка Что вы видите, держит В руках секиру и другие инструменты То палач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 Пить, от того, что у него душечка уже больше не будет головы. Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали при пристранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах под балдахинами сидела аристократство. Хорошенькая ручка, смеющаяся, блистающая, как белый сахар панны, держалась за перила. Ясно-вельможные паны, довольно плотные, Глядели с важным видом. Холоп разносил тут же напитки и съестное. Вдруг толпа зашумела. «Ведут, ведут казаки!» Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Шли небоязливо, не угрюмо, Но с какой-то тихою горделивостью.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 Не услышали нечестивые, как мучится христианин, чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова. Добрый сынку! добрый, Боль бы уставил в землю седую голову. Палач сдернул со стопа ветхие лохмотья, ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки.